Эй, сердце, собери, что нужно в этом мире. Пусть только радость и лужайка будут шире. Садись росой на луг зеленый в вечеру. А поутру вставай, всю ночь пробыв на пире.